Глава двадцать С тех пор, как Каупервуд последний раз говорил с Батлером, обстоятельства изменились коренным образом. Хотя прошлым вечером, когда зашла речь о договоренности с Симпсоном и Малинауэром, о совместной поддержке курса акций, он вел себя самым дружелюбным образом, в девять утра на следующий день к уже запутанной ситуации добавилось осложнение –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 Ее дом находился в одном квартале от тайного убежища Каупервуда на другой стороне той же улицы. Постепенно она уяснила или вообразила, что сделала это, важность ситуации, чередуя факты с фантазиями и соединяя их живым воображением, иногда недалеким от действительности. В результате появилось письмо, открывавшее Батлеру жестокую правду. У ирландцев философский и практичный склад ума. Их первая и наиболее сильная реакция состоит в том, чтобы видеть лучшее в плохой ситуации и каждому злому помыслу находить оправдание. При первом чтении этого письма Батлер почувствовал, как необычный холодок пробежал по его широкой спине. Он инстинктивно стиснул зубы и прищурил серые глаза. Неужели это правда? Если нет, почему автор письма деловито сообщает, Если не верите, присмотрите за домом 931 на 10-й улице». Может ли эта подробность служить доказательством? Речь шла о человеке, который вчера вечером обратился к нему за помощью и которому он так много помогал в прошлом. В его медлительном, но ясном уме ярко возник образ его красивой, независимой дочери и одновременно четкое понимание личности Фрэнка Алджернона Каупервуда. Как он мог не распознать коварство этого человека? И если это было на самом деле, почему он никогда не замечал происходящего между Каупервудом и Эйлин? Родители часто склонны думать, что хорошо знают своих детей и воспринимают их как должное. Раньше ничего не случалось, значит, и потом ничего не случится. Они ежедневно видят своих детей, не замечая в них перемены, и считают, что родительская любовь защищает их от любого зла. Мэри хорошая девочка, немного сумасбродная, что плохого может с ней случиться? Джон прямодушный и уравновешенный мальчик, как он может попасть в беду? Внезапное проявление дурных наклонностей у ребенка вызывает изумление большинства родителей. «Как? Мой Джон? Моя Мэри? Не может быть!» «Может! Очень даже может! И часто случается!»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 Поэтому Эдвард Батлер, будучи человеком острого ума и сурового жизненного опыта, сейчас стоял в дверях, держа в крепкой руке листок дешевой бумаги с чудовищным обвинением в адрес его дочери. Он вспомнил ее совсем маленькой девочкой. Она была его старшей дочкой, и нежность, какую он испытывал к ней всегда. Она была чудесным ребенком. Ее рыжевато-золотистая головка много раз покоилась у него на груди, а его грубые пальцы тысячу раз гладили ее мягкие щечки. Эйлин. Его замечательная, своенравная, двадцати-трехлетняя дочь. Он терялся в мрачных, печальных, неясных догадках, не зная, что думать, что говорить, что делать. Эйлин. Эйлин. Его Эйлин. Если мать узнает, это разобьет ее сердце. Нет, она не должна знать. Отцовское сердце. Человеческий разум блуждает по разным тропам и закоулкам привязанности. Любовь матери всеобъемлющая, покровительственная, эгоистичная и одновременно бескорыстная. Она сосредоточена на своем ребенке. Любовь мужа к жене или влюбленного к своей милой это нежные узы согласия или взаимного обмена в любовном поединке. Любовь отца к сыну или дочери, если она вообще существует, это большое и щедрое чувство, желание отдавать, не думая о благодарности, это приятие и прощение неугомонного странника, которого хочется защищать, недостатки и неудачи которого взывают к жалости, а достоинства и достижения заставляют гордиться».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 простоватый ум со всей возможной быстротой перебирал возможности этого неожиданного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупер Вуд не мог довольствоваться своей собственной женой? Зачем он вторгся в дом Батлера и вступил в тайную связь? В какой мере виновата Эйлин? Она и сама обладала немалой силой. Она должна была понимать, что делает.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 Он медленно поднялся по лестнице в свою контору. Войдя внутрь, он опустился в кресло и погрузился в тяжкое раздумье. Пробило 10 часов, потом 11. Его сын пришел с какими-то насущными вопросами, но, обнаружив отца в плохом настроении, удалился, предоставив Батлера собственным мыслям. Пробил полдень, затем час дня, а он все сидел и думал, когда было объявлено о прибытии Каупервуда. Не застав Батлера дома и не встретившись с Эйлин, Каупервуд поспешил к нему в контору. Первый этаж был разделен на обычные коморки для бухгалтеров, управляющих трамвайными линиями, финансовой и кассовой документацией и так далее. Оуэн Баттлер и его отец имели небольшие, но приятно меблированные кабинеты в задней части здания, откуда они руководили компанией. Разным человеческим несчастьем часто предшествуют странные предчувствия, так и во время этой поездки он думал об Эйлин. Он думал о необычности своей связи с ней еще о том, что сейчас он едет к ее отцу за поддержкой. Поднимаясь по лестнице, он ощущал неуместность своего визита, но не придал этому значения. Одного взгляда на Батлера было достаточно, чтобы понять, что случилось неладное.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 «Я подумал, что вы захотите вернуть их», — тихо ответил Каупер Первуд без малейших клебаний. «Как видно, акции лежат на дне». «Да, они лежат на дне, и, думаю, не скоро поднимутся». «Я должен получить то, что мне прочитается, и немедленно. У меня нет времени». «Хорошо», — отозвался Каупервуд, Первуд, чувствующий шаткость своего положения. «Старик был в дурном настроении».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 Он повернулся и быстро направился к двери. Батлер встал. Он рассчитывал, что дело обернется иначе. Ему хотелось разоблачить этого человека или даже ударить его. Он был готов сделать недвусмысленный намек, требующий ответа или выдвинуть резкое обвинение. Но Каупервуд появился и ушел такой же любезный и уверенный в себе, как обычно. Батлер был сбит с толку, разъярен и разочарован. Он распахнул дверь, ведущую в соседнюю комнату, и позвал. «Оуэн!» «Да, отец! Пошли кого-нибудь в контору Каупервуда. Пусть заберут деньги». «Ты решил забрать свой вклад?» «Так и есть!» Оуэн был озадачен сердитым тоном отца. Он гадал, что это может означать, и решил, что с Каупервудом не помешает перекинуться несколькими словами. Вернувшись к своему столу, он набросал записку и вызвал клерка. Батлер подошел к окну и выглянул на улицу. Он был рассержен, ожесточен и преисполнен горечи. «Собака!» — тихо воскликнул он. «Я раздену его до нитки. Я разорю его. Клянусь, я отправлю его за решетку. Я покончу с ним, только дай срок!» Он сжал кулаки и стиснул зубы. «Я ему покажу. Я его уничтожу. Собака. Мерзавец!» Еще никогда в жизни он не был в таком бешенстве и не желал вместе с большей силой. Он шагал по кабинету, размышляя, что можно сделать. Нужно допросить Эйлин, вот что он сделает. Если ее слова или выражения ее лица подтвердят его подозрения, он разберется с Каупервудом. Дальше оставалось разобраться с городским казначеем. Его связь с Каупервудом сама по себе не являлась преступлением, но можно преподнести это как преступление. Он велел клерку передать Оуину, что он ненадолго отлучиться по делам, сел в вагон Конки и доехал до дома, где обнаружил, что старшая дочь готовится к выходу. На ней было алое бархатное платье, отделанное узкой позолоченной тесьмой,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 Просил он, безуспешно пытаясь скрыть свой страх, расстройство и нарастающий гнев. «В библиотеку?» – непринужденно ответила она, но вдруг поняла, что с отцом происходит что-то неладное. Его лицо было слишком отяжелевшим и серым. Он выглядел усталым и мрачным. «Поднимись на минуту в мой кабинет», – сказал он. «Хочу перемолвиться с тобой перед уходом». Эйлин испытывала смешение любопытства, изумления и тревоги. Желание отца поговорить с ней в его кабинете было необычным, а его настроение говорило, что ее ожидает что-то неприятное. Как любая женщина, которая нарушает общепринятую мораль, Эйлин остро сознавала губительные последствия, к которым могло привести ее разоблачение. Она часто думала, как бы поступили ее родные, если бы узнали, чем она занимается,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 посмотрелось высокое трюмо, стоявшее в коридоре. Она сразу же оценила всю пленительность своего облика и неуверенность в ближайшем будущем. Чего хотел отец? Волнуясь, она заметно побледнела. Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в большое кожаное кресло, несоразмерное с остальными предметами обстановки, подходящее только столу. Перед ним, напротив окна, располагалось кресло, куда он усаживал посетителей, чьи лица он хотел рассмотреть получше. Когда Эйлин вошла в комнату, он указал на это кресло, что не сулило ей ничего хорошего, и велел. «Сядь вон там». Она уселась, не представляя, чего ждать дальше. Ей на ум сразу пришло обещание, данное Каупервуду, отрицать все во что бы то ни стало.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 прищурившись, строго смотрел на нее. Бравада Эйлин ни на миг не обманула его. Он знал, что если бы она и в самом деле была невиновна, то возмущенно вскочила бы на ноги. Она выразила бы протест всем своим существом, но сейчас она лишь надменно глядела на него. Ее притворное возмущение для него было лишь признанием горькой истины. Красота Эйлин была ей в помощь и восхищала его. В конце концов, что можно поделать с этой блестящей женщиной? Она больше не была той десятилетней девочкой, какой она была иногда в его воспоминаниях. «Тебе не нужно говорить, что это неправда, Эйлин», — сказал он. «Тебе не нужно лгать. Ты не так воспитана». «Почему написано письмо, если ничего нет?» «Ничего подобного», — настаивала Эйлин, изображая гнев и оскорбленные чувства.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 Письмо пришло сегодня утром, и написанное может быть неправдой. Надеюсь, что это неправда. Мы больше не будем говорить об этом. Если там что-то есть, если ты не зашла слишком далеко, я хочу, чтобы ты подумала о своей матери, братьях и сестре, и была хорошей девочкой. Подумай о вере, в которой ты воспитывалась, и о нашей репутации. Если мы оступимся, и общество узнает об этом, это большой город, но тогда здесь нам не будет места. Твоим братьям нужно делать карьеру, они ведут здесь дела. Ты и твоя сестра когда-нибудь выйдете замуж. Как ты будешь смотреть миру в лицо, и что станешь делать, если в этом письме есть хоть капля правды? Голос старика звучал глухо, печально и отстраненно ему не хотелось верить что его дочь виновна хотя он понимал что это так и хотя был человеком религиозным он не хотел прибегать к моральным нотациям и призывать ее к покаянию он полагал что некоторые отцы так бы и поступили оказавшись на его месте другие родители наверное прикончили бы каупервуда в тайне проведя расследование но это был не его путь для мести есть политика и коммерция Так что Каупервуд будет уничтожен, но Эйлин наказывать он не станет. «О, папа!» — с неискренним возмущением проговорила Эйлин. «Как ты можешь так говорить, если знаешь, что я не виновата? Когда я сама говорю об этом?» Старый ирландец с глубокой печалью наблюдал за этим представлением. Он чувствовал, как его заветная надежда рассыпается в прах. Батлер многого ожидал от будущего замужества дочери и ее положения в обществе. Ее могла ждать прекрасная партия с кем-нибудь из прекрасных молодых людей. Она подарила бы ему внуков для утешения его старости. «Мы больше не будем говорить об этом, дочка», — устало произнес он. «Ты всегда так радовала меня, что теперь я с трудом верю самому себе. Бог знает, я этого не хочу».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 Десятки юношей были бы счастливы назвать тебя своей женой. Что бы ты ни думала или ни делала, не бросай свою жизнь на ветер. Не губи свою бессмертную душу, не разбивай мое сердце окончательно. Эллин, по природе не злая, хотела бы расплакаться, борясь в душе между страстью и любовью к отцу. Она всем сердцем жалела отца, но ее верность Каупервуду была нерушима. Она хотела что-то еще сказать или возразить, но знала, что это бесполезно. Отец понимал, что она лжет. «Тогда мне больше нечего сказать, отец», — ответила она и встала. Дневной свет угасал за окнами. Дверь внизу тихо хлопнула, это пришел один из ее братьев. А визити в библиотеку она, кажется, забыла. «Ты все равно не поверишь мне, я невиновна». Батлер поднял большую смуглую руку, призывая ее молчать. Элин поняла, что у отца нет сомнений в ее позорной связи и что мучительный разговор подошел к концу. Она повернулась и тихо вышла из кабинета. Батлер подождал, пока звук ее шагов не стих окончательно. Потом он встал и стиснул огромные кулаки. «Негодяй!» – произнес он. «Вот негодяй!» Я выживу его из Филадельфии, даже если для этого понадобится потратить все до последнего доллара.